Глава шестая. «Это кто?» Несмотря на пляшущие вокруг языки пламени, голосом Ульяны можно было заморозить весь данж. «Это Виконтия, она...» договорить да я не успел». «Алекс, это...» «Что?» Громко заявила Дроу, брезгливо указав пальчиком на улю. «Ах ты дрянь!» Лицо Ульяны побелело, а градус напряжения и жары ощутимо поднялся. «Внимание! Репутация с госпожой Ульяной изменилась с превознесения на восхищение!» «И это я слышу от бездарной человечки!» Буквально выплюнула Дроу, сверля улю уничижительным взглядом. «Убью!» — пообещала магичка, угрожающе щелкнув созданным только что огненным хлыстом. «Это будет весело!» — оскалилась Виконтия, стегнув воздух теневым хлыстом. «Девочки!» Я предпринял было попытку урегулировать конфликт. Давайте все обсудим. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась с восхищения на уважение. Внимание, репутация с Дроу Виконтия изменилась с уважения на симпатия. Поймав на себе два разъяренных взгляда, я тут же умолк и постарался превратиться в невидимку. Одно дело выходить против костяного дракона или птицы Рух, или даже против компании G.W., Другое — вставать между двумя раздраженными женщинами. Я сам не заметил, как оказался около стены, подальше от девушек и поближе к колонии, Там же нашелся и Киря. Волк оказался умнее меня и спрятался сюда, как только в зале появилась дроу. Кири тяжело вздохнул и укоризненно посмотрел на меня. «Да я как-то не подумал, я виновато пожал плечами. Не было у меня еще таких ситуаций». А конфликт между магом и клириком тем временем набирал обороты. Тьма и пламя раз за разом сходились в бескомпромиссной борьбе, то вспыхивая ярким огнем, то распадаясь густками тьмы. Была бы Ульяна обычным магом, Дроу бы давным-давно ее подчинила, но корни белой ведьмы давали о себе знать. «Киря, я сейчас!» Пользуясь возможностью, я скользнул на лестницу, ведущую к выходу из данжа, и установил на предпоследней ступеньке реликтовую сигналку, а на последнюю ступеньку поставил легкую ловушку. На все про все у меня ушло секунд 10-15, после чего я вернулся в зал и выглянул из-за колонны. Дуэль между Виконтией и Ульяной за это время перешла на новый уровень. Теневые ленты, до этого атаковавшие Улю со всех сторон, неожиданно свернулись клубком и превратились в самый настоящий темный вихрь, Вспышки пламени же соткались в... сову? Я присмотрелся к огненной птице и, недоверчиво хмыкнув, прошептал волку. «Ну серьезно, Кирь, какая сова? Может быть, это бодипозитивный феникс такой? Или, ну не знаю, невыспавшийся сокол?» «Ряв!» Огненный элементаль взмахом крыльев отбросил торнадо назад и повернул голову на сто градусов, недовольно зыркнув своими огромными бездонными глазами прямо на меня и Кирю. «Сова!» — тут же пошел на попятную я. «Большая мудрая сова!» «Ряв!» — согласился волк. Элементаль довольно распушился и тут же получил мощнейший удар от темного торнадо. Расслабилась, прокомментировал я, на что волк молча кивнул. Понаблюдав еще несколько минут за развивающейся с переменным успехом позиционной борьбой, я шепнул волку. «Кирь, сможешь охладить наших амазонок?» «Ррррр! Амазонки — это девушки-воительницы!» «Ряв!» — тогда поехали. Пусть я и не имел доступа к характеристикам дроу, но опыт-то никуда не делся. Было явно видно, что девчонки уже выдохлись и вскоре перейдут в рукопашную. Что теневой вихрь, что огненные сова уменьшились в размерах и стремились, казалось, не противнику урон нанести, а сохранить лицо. Нет, я бы не отказался поближе понаблюдать за борьбой в партере между Виконтией и Ульяной. Особенно, если снять с улей этот ее плащ, который портит всю эстетическую картину, и оставить в короткомалом платье. Оно мало что скрывает из ее выдающихся достоинств, и в то же время нереально ей идет. А еще бы я не отказался перенести все действие куда-нибудь на грязевой ринг, да и вообще заменил бы их броньки и платья на более подходящие для такой обстановки купальники, а еще ряв. Да-да, кирь, не отвлекаемся благодарно кивнув питомцу, который вырвал меня из мира грез, я зашагал к сближающимся девушкам. Как бы красиво не выглядела схватка девушек в моих мыслях, в реальности все могло оказаться намного хуже. Насмотрелся я в свое время на девчонок, которые во время локальных соревнований драли друг дружке волосы, выцарапывали глаза и молотили кулаками будто бойцы мма. Мне этого точно не надо. Одно дело магическая дуэль, что между магами явление довольно распространенное, другое рукопашная схватка, обида от которой может серьезно сказаться на взаимоотношениях внутри коллектива. «Киря, давай!» Я встал между целеустремленно сближающимися девушками и раскинул руки в сторону. Волк, не отходя от моих ног, рыкнул, припал к земле, и от него во все стороны рванула волна холода, замораживая все вокруг. «Бррр, холодно. Надеюсь, эта арктическая волна немного охладит пыл девчонок». «Ты!» – зло бросила Ульяна, сверля дроу взглядом своих изумрудных от гнева глаз. «Если бы не моя рука, в которую Уля уперлась своим <coughs>, декольте, то она бы точно вцепилась темной эльфейке в белоснежные волосы». «Ты!» – не осталась в долгу Виконтия, вложив в голос весь яд, какой только могла найти в себе дроу. Она тоже уткнулась грудью в мою руку и принялась сверлить Могиню немигающим взглядом своих красных глаз. Пожалуй, в Улену прическу она бы не вцепилась, поскольку волосы белой ведьмы превратились в рыжий огонь. Да, вместо волос Дроу, наверное, предпочла бы вцепиться в горло. Дамы, Брейк, как бы мне ни нравилась близость двух эффектных красоток на расстоянии вытянутой руки и даже чуть ближе, пора было прекращать этот балаган. Значит так. Я нахмурился и грозно взглянул сначала на Виконтию, потом на Ульяну. «Ульяна, наш лучший и единственный маг, безогненной, алхимической и артефакторной поддержки которой...» «Мы не сделаем в этом подземелье ни единого шага!» Я сделал паузу, давая возможность Дроу оценить нужность Магини. Слава богу, темная эльфийка благоразумно промолчала. «Уж лучше пренебрежительное фырканье и поджатые губы, чем хороший такой скандал!» «Виконтия – наш временный клирик и разведчик, с хорошим знанием реалий подземелья, а в особенности того, что ждет нас в лабиринте». И снова пауза, во время которой я с удовольствием увидел понимание, мелькнувшее в глазах Ули. Она совершенно точно уловила сделанные мной акценты, и ее ресницы едва заметно дрогнули, давая мне понять, что она все поняла. «А это Киря, наш бравый танк, который своей грудью заслоняет нас от атак нежити», выполняет роль поддержки и всегда готов заморозить ненароком прорвавшегося к целителю противника». Виконтия скользнула задумчивым взглядом по задравшему нос Кири и незаметно кивнула своим мыслям. «Отлично, теперь я точно уверен, что Дроу будет холить и лелеять Кирю, а сам волк не откажется в бою без Хила. Ну и я, я скромно улыбнулся обеим девушкам, ваш командир. А теперь срочно устанавливаем рабочие отношения» и ищем потайной ход, идущий в северную часть подземелья». Дроу шумно фыркнула, но сдержала готовую сорваться с языка ядовитую фразу. Уля же посмотрела на меня и молча кивнула. «Ну вот и ладно», — улыбнулся я. «Ай!» Уля, поняв наконец-то, во что упирается моя ладонь, звонко хлопнула мне по руке и возмущенно цокнула. Виконтия же наоборот, повела плечами так, что, несмотря на адамантовую броню, Я в полной мере ощутил ее, хм, достоинство и, хм, перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Да еще и так многообещающе улыбнулась, что я... Ай! Прилетевший от ульяна удар кулаком в плечо заставил меня непроизвольно отдернуть руку. Виконтия презрительно хмыкнула, но снова промолчала. Я же, отложив воспитательную беседу с Ульяной на потом, громко хлопнул в ладоши, переводя внимание на актуальную проблему. «Итак, дамы, наша задача найти тайный проход», — уверенно проговорил я, надеясь, что мои эльфийские уши не слишком сильно покраснели. Время поджимает. рр «Этот что ли?» — лениво уточнила Дроу, делая шаг к стене и с усилием распахивая дверь, которой до этого не наблюдалось. «Боевое построение!» — вместо ответа рявкнул я, выхватывая меч с рапирой и подскакивая к проходу. «Уля, свет, Кири, готовься!» Но я зря запаниковал, из прохода появились всего два скелета уже привычного 84 уровня, с которыми мы с Кирей справились даже без помощи девчонок. Подобрав выпавшую из них костяную муку и один золотой, я аккуратно шагнул вперед. За мной тенью скользнул Киря, а за ним одновременно шагнули Виконтия с Ульяной и, конечно же, предсказуемо застряли в проходе. «Назад!» – прошипела Дроу, стараясь протиснуться первой. «Мечтай!» – огрызнулась Уля и не думая уступать. Я уже мысленно приготовился к новому витку холодной войны, но девушки, видимо, сказали все, что хотели. Вместо слов Виконтия толкнула плечом Улю, а та двинула дроу бедром. «Дамы!» – вымученно улыбнулся. «Я понимаю ваши чувства, но ради всего святого, отложите разборки до поверхности. Мне совершенно не улыбается иметь в тылу двух взбалмошных девиц, чье вздорное поведение может стоить жизни всему отряду. Ни та, ни другая не ответили, но если по Виконтии было видно, как ей плевать на мои слова, то на лице Ули мелькнула тень понимания. Она чуть замешкалась, не знаю, специально или нет, и дроу, не упустив момент, довольно просочилась вперед. «Как скажешь, босс!» издевательски улыбнулась темная эльфийка и вскинула руки в театральном жесте. «Белбао Сусан!» Вдоль коридора тут же пробежала волна тусклого света, освещая пыльные стены и пол, горстки костей и кучу мусора. Я же в это время смотрел на Улю. Волосы девушки вспыхнули огнем, и она с такой злостью посмотрела в затылок дроу, что я испугался, вдруг прожжет дыру. Но стоило Уле поймать мой взгляд, как злость тут же погасла. Не знаю, как объяснить, она все так же делала вид, что сердита... Но я не чувствовал от нее агрессии или раздражения. Более того, в отличие от Дроу, она выполнила мою просьбу, хоть ради этого ей пришлось наступить на горло своей гордости. «Идем аккуратно, тут могут быть ловушки", сказал я, не придумав ничего лучше, и медленно двинулся вперед, чувствуя на себе два взгляда: первый насмешливый, второй сочувствующий. К счастью, по пути нам встретилась лишь одна ловушка, которую я с лёгкостью разминировал. "Спасибо, Шида, за шмотки". В итоге самое страшное, что ждало нас в этом коридоре – густые облака поднимаемой пыли. Когда пыль опала, мы увидели изображенные на стенах фрески битвы крылатого ангела с разнообразными чудовищами. На потолке были нарисованы чистое синее небо, довольно правдоподобные облачка, а где-то по центру коридора горел сияющий золотом овал, изображающий не то рай, не то чью-то усыпальницу. А вот в конце коридора вместо двери, ведущей в северный блок, находился темный проем, в котором клубился угольно-черный туман. «Можешь пойти первый, человечка!» Непонятно чему хохотнула Дроу, величаво махнув рукой в сторону странного портала. «Или боишься?» «Сварок!» – закатила глаза Ульяна. «Кто-то еще ведется на такой детский развод?» «Значит, боишься!» – удовлетворенно вынесла вердикт Дроу. «Тоже мне маг огня!» Уля аж покраснела от возмущения, но к ее чести сдержалась и сделала вид, что темной эльфийки не существует. «Киря, как бы мне ни было тяжело отдавать такой приказ, но пришлось. Проверь одним глазком, что там такое». «Ррррр!» — оскалился волк и бесстрашно прыгнул в портал. «Ауф!» — жалобно завыл он в следующий момент, врезавшись носом будто в камень. «Ага», — глубокомысленно протянул я, подходя к порталу поближе. «А что если...» Я медленно коснулся рукой темной пленки, и ладонь с легкостью прошла сквозь нее. «А сейчас ты, Кирь». Волк ткнул портальную пленку лапой и раздраженно заворчал. Его дамш пропускать отказывался. «Разреши, я попробую». С этими словами Уля стремительно шагнула вперед и коснулась портала. «Не пускает», — разочарованно пробормотала она. «Не понимаю». «А ну-ка, милочка!» — Виконтия криво улыбнулась и грациозно скользнула к порталу. Ладонь темной эльфики с легкостью погрузилась до запястья, а сама она с превосходством посмотрела на Ульяну. «Какая жалость! Врата опускают только представителей высшей расы!» «Очень сомневаюсь», — проговорил я, не дав Ульяне открыть рот для очередного обмена любезностями. «Уля, Киря, отойдите подальше и ждите здесь. Будьте готовы нас прикрывать!» Виконтия, шагай в портал следом за мной, и в случае опасности сразу же начинай меня лечить. «Слушаюсь, босс», — сладко проворковала Дроу, явно играя на аулиных нервах. «Слушаюсь и повинуюсь». Эльфийка склонилась в дурашливом реверансе, демонстрируя красивое матово чёрное ожерелье. «Не ерничай», — я обнажил оба меча и приготовился к схватке со скелетами или мумией, или еще какой-нибудь нежитью выжди секунду и шагай за мной». «Скучно», — заявила Дроу и, неожиданно повиснув на моей руке, увлекла нас вперед. Краем уха я услышал неодобрительное сопение Кири и полные злости восклицания Ули. «Олосплиндос».